Глава 14. Ближе к сумеркам эти засранцы опять лезут на наступление. Ветерок поменялся, и теперь дует с востока, и на реке миллион мелких волны чекоборок, словно работа миллиона белашвейек. Древние вестники сумерек, слепота мало-помалу наползают на землю, и в небо медленно просачивается длинная высокая полоса цвета яблок. Далёкие горы, раньше голубые, темнеют и чернеют. Ртуть в термометре падает. Вероятно, мы уже не так готовы, как раньше. Впоследствии будет сказано много резких слов о защитных укреплениях, там, где сортиры и полевой госпиталь. Должно быть, мятежники просочились там, как красная полоса в небо. Первым делом на нас налетает кавалерия, но они должны быть нащупали слабину и вот вливаются через то место, где у нас склады, и бросают лошадей на укреплённый рубеж в тылу. За этим рубежом, наш чёрт бы их драл, полковники и все прочие. Мы все это видим, стоя как дураки на брустверах. Как дураки мы стоим из-за вечерней полутьмы. Мы чувствуем приближение бойни и стараясь избежать её, сами в неё бросаемся. Первые когорты темноты тоже наши враги. Сам мир и природа его против нас. Сотни наших отбивают атаку, как могут, и кони разворачиваются и уносятся в кляксы на врожденные ночи. Дальше, видимо, полковник сообразил, что к чему, и нам велят вылезти из-за брустверов и рассредоточиться по полям и там встретить мятежников, если они снова придут. «Ни единая душа среди нас не хочет вылезать из-за брустверов». «Для чего мы их копали, черт возьми, и с какой стати нам их теперь бросать?» «Гущины и пустоши темноты нас не манят». Дэн Фитцджеральд смотрит на меня в ожидании приказа, а я молчу. «Нам идти или как?» — спрашивает он. «Я бы не пошел», — говорю я. «Но, похоже, надо», — говорю я. «За честь Бундараги» — смеется он. «Я бы не пошел», — говорю я. Что хорошего сделало тебя бундарагов в твоей жизни, спрашиваю я. Ничего, отвечает он. Ну и вот, говорю я. С этими словами мы перебираемся через передовой ров, потом все дружно, с тысячу человек, придём, спотыкаясь по полю и к счастью, на этот раз мятежники посылают не целую армию, а лишь несколько рот. Может, прощупывают путь. Может, больше народу не спрячется за здешними невысокими холмами. Так что мы в десяти шагах от своих укреплений среди сочной виргинской травы и река безмолвно и величественно катит воды, обрамленные рюшами волн, и по воле случая отряд, выезжающий прямо на нас, тот самый ирландский сброд, который мы заметили раньше. По воле случая... Какие часто бывают на войне. Лэд шмаган поднял наше знамя и выступает вперёд в середине отряда. Мы идём по травам твёрдым шагом, с примкнутыми штыками и нацеленными ружьями. Мы ничего не собираемся делать, пока тот другой отряд не ускорит шаги. Вот они зашевелили ногами быстрее. Капитан Уилсон приказывает, и мы переходим на бег. Никто не хочет Но все делают. Вот уже слышится треск. Мятежники начали стрелять, и поле вмиг занимается пожаром шума и ответных выстрелов. Перезаряжать некогда, и мы бросаемся в штыковую атаку. Крик зарождается у меня в горле. Сперва маленький, потом все громче, и вот уже рев тысячи глоток, и капитан ревет громче всех. Напугали бы и архангела. Этот рёв громче любого урагана, в нём слышится странная жажда и что-то близкое к жестокости. Наши противники расстреляли все заряды и попросту побросали мушкеты на землю, оторкнув штыки, и вот теперь наступаются штыком в одной руке и ножом в другой. Мы про такое с роду не слыхали. Из дали не темноты доносится сметенный топот коней, и мы молимся, чтобы это оказалась наша кавалерия. Сабельная рубка, пистолетные выстрелы, всадники склоняются с седла перерезать сухожилия и мускулы. И всё это в надвигающейся тьме. Атака в сумерки, что это? Гений или безумие? Мятежники ирландцы тоже кричат, грязно ругаются по-гэльски. Мы схлёстываемся, борем, бьём, режем. Эти ребята здоровенные. Потом мы узнаем, что их набрали на железной дороге и в доках Нового Орлеана. Крупные парни, привычные к месиловым и мокрым делам. Они не для того бегут на нас в темноте, чтобы по головке погладить, они хотят забрать нашу жизнь, вырезать сердце, убить, заткнуть, остановить. Огромный сержант пытается вонзить в меня нож, и я вынужден вогнать штык ему в брюхо. Благородные противники сражаются минут 10, и за это время сотни людей падают на землю, десятки стонут и зовут на помощь. Темнота почти полная, и мятежники вновь разворачиваются, чтобы отступить, и кавалерия позволяет ему идти, потому что в этой ночи, густой как суп, ничего не увидишь. Солдаты мятежников И солдаты союзников равно лежат, истекая кровью в во мраке. Воцаряется странное затишье. Раненые ревут, как неумело забиваемый скот. Кому-то перерезали горло, но не полностью. Глотки булькают, руки и ноги содрогаются в агонии, а многие ранены в живот, что сулит верную и чудовищно мучительную смерть. Потом тихо восходит луна, бросая на землю длинные пальцы почти бесполезного света. Мы плетемся обратно к брустверам, расталкиваем санитаров, и раненых тащат обратно в лагерь на новеньких носилках. Перевязочный пункт выжил после кавалерийской атаки, и хирург с бинтами и пилами уже на посту. Пулевых ранений больше, чем ожидалось, и хоть я по правде сказать... Не слышал снарядных разрывов во время наступления. У многих раненых не хватает рук или ног, или руки и ноги бессильно свисают. Помощники хирурга зажигают большие керосиновые лампы, и пилка начинается. Госпиталь в ближнем тылу ещё не оборудован, поэтому сейчас или никогда. Всё, что можно забинтовать, туго бинтуют. Куча рук и ног у операционного стола растет, словно гора товара на прилавке зловещего мясника. Разводят огонь, колят железо, прижигают раны, удерживая силы и кричащих солдат. Мы в душе знаем, что им не выжить. Начнется гниль. И, может, мы и дотащим раненых на север, но Рождества им уже не увидать. Проступит мерзкое черное пятно, и начнутся адские муки — Мы это уже 100 раз видали, но хирург продолжает работу, так на всякий случай. Он потеет не хуже Старлинга Карлтона. Их слишком много, слишком много. Мы молимся, чтобы хоть кому-то повезло. Вот Лайч Маган, из шеи торчит нож. Он должно быть без сознания, тело вялое, словно у спящего. Может, ему эфир удали, дураку такому. Пропитанный кровью хирург перевязывает обмякшую шею Лайджа и велит отложить его в сторону. Следующего, следующего тащите. Да, доктор, но спасите нам старину Лайджа, он самый лучший. Уберите этого дурака, говорит хирург. И его можно понять, он будет трудиться ещё 7 часов. Господь да направит его окровавленную руку. Наши товарищи. Бедные и сковерканные тела без сильных людишек. Когда рана у Лайджа зажила, его попытались вернуть в строй. Но оказалось, что он не может повернуть головы. Нож из Нового Орлеана стал для него всё равно, что гаечный ключ засунутый в механизм. Но Лайдж сам немолоденький, так что его с подсчётом комиссуют посреди войны, и он говорит, что по всей вероятности поедет назад в Теннеси доглядывать старика отца. Так и будут коротать век вместе два старых негодяя. Отец Лайджа по-прежнему возделывает 3 сотни акров, так что может ему пригодиться лишняя пара рук. Лайдж говорит: "Всё это вроде как с радостью, но а во мне живёт и грусть". Джон Коул очень уважает Лайджа, и многие в полку тоже. Один Старлинг Карлтон, кривится и говорит гадости, но в его устах это всё равно что хорошие вещи. Мы знаем, что Старлинг без Лайджа не будет и половины прежнего себя. Наверное, люди с годами срастаются вместе. Подумаешь про Старлинга, и сразу в этой мысли возникает и Лайдж, как белка на дереве. Большому потному Старлингу придётся искать себе другого приятеля. Судя по всему, это будет нелегко. Мне же Старлинг говорит, что беспокоится за Лайджа, ведь тот не может повернуть головы, а значит не увидит бандитов, если те начнут к нему подбираться. По-моему, Старлинга это очень беспокоит. И еще он говорит, что в теннисе теперь неспокойно. Солдату в синем мундире не стоит туда возвращаться. Это правильно. Только Лайдж не будет в синем мундире. Ему дают какую-то поношенную штатскую одежду — В ней он совсем не похож на фермера, владеющего тремя сотнями акров, а похож на бандита из тех самых, которых боится Старлинг. Мы жмем Лайджу руки, и он отправляется в теннисе, в основном пешком. По его прикидкам, через Голубой хребет должна быть дорога, должна быть. Никто не знает, но он все равно отправляется в путь. Напиши нам, когда сможешь, говорит Джон Коул. Не забудь. Я буду держать связь, отвечает Лайч. Я от вас так просто не отстану. Джон Коул становится очень молчалив. Джон, высокий и худое, может малочего выдаёт лицом. Он бережёт меня, хочет самого лучшего для Виноны и друзей своих не забывает. Но когда Лайч с магган так явно выказывает любовь к Джону, У того все-таки что-то отражается на лице. Может, он вспомнил прежние дни, когда не мог и рукой пошевелить, а Лайдж ему служил верной нянькой. С какой стати один мужчина помогает другому? Незачем это? Миру на это наплевать? Мир лишь мимо идущая цепь кровавых мгновений и длинных нудных промежутков, в которых нет ничего, кроме цикорного кофе, виски и карт. Да мы ничего больше и не требуем. Мы странные люди, солдаты, застрявшие на войне. Мы не диктуем законов в Вашингтоне, не ходим по тамошним бесконечным газонам. Нас убивают бури и битвы, и земля смыкается у нас над головой, и никто не скажет ни слова. Да мы вроде и не хотим, чтобы было по-другому. Мы рады уже тому, что дышим, потому что видели ужас и страх, а потом ненадолго получили передышку. Библии писаны не для нас, и все остальные книги на свете тоже. Может, мы для людей не совсем люди, ибо не вкушаем хлеба небесного, но будь и Господь пожелает найти нам оправдание, возможно, Он укажет на эту странную любовь между нами. Бывает, шаришь на ощупь в темноте, а потом зажигаешь фонарь, и свет приходит, и все воскрешает. обстановку комнаты и лицо человека, который для тебя всё равно что найденный клад. Джон Коул, он как еда для меня, земной хлеб. Свет фонаря касается его глаз, и оттуда отвечает другой свет. Армия мятежников сделала из нашего полка лепёшку. Так что нас сменяют на передовой и отводят немного на север. Полковник, однако, чрезвычайно рад, что мы отразили, как он это называет, атаку мятежников. Наверное, отразили, хоть и дорогой ценой. В месте, называемом Эдварда, в перевоз мы пересекли реку, и это было странное и чудесное чувство оказаться опять на землях Союза. Однако наша обувь – кошмарный ужас, и у Джона Коула ступня стерта до мяса из-за грязи и камней, попавших в сапог. Я, улучив минутку, стягиваю с него сапоги и обмываю его ноги в реке. Во всю дорогу через Виргинию мы не видали ни одного фермера. Они убегают и прячут все до единой нитки. В здешних местах фермеры не такие пуганные, и нам достается свежая еда, о какой мы сто лет не тешили свои глотки. Пироги едва из печи еще горячие. Если в раю так кормят, я так и быть согласен туда отправиться». «Мы разбиваем лагерь вместе со всей армией. Тысяч двадцать человек срут в одну и ту же яму. Словно огромный странный город вырос посреди холмов и ферм. Мэриленд. Красивейшее место. Спорить с этим все равно, что называть господа девчонкой. Мы устали до мозга костей, а капитан Уилсон хочет нас снова взбодрить». Последний каплей становится Старлинг Карлтон. Он нашёл вишнёвый сад за три холма от нас и заявил, что отныне будет жить там. Нам велели взять верёвку, пойти и привести его обратно. Когда мы пришли, он сидел на вишне. "Какого чёрта ты там делаешь?" говорит ординарец-капитан Джо Линг. "Я со всякими там рядовыми не разговариваю", отвечает Старлинг. Так что Джо Лин отправляется обратно в лагерь и приходится идти самому капитану. И вот он стоит под деревом, машинально срывает вишни, жуёт их и выплёвывает косточки. Хорошие вишни, говорит он. Отличная находка, сержант Карлтон. Покорно, благодарю, стараемся, отвечает Старлинг, слезая с дерева. Прикажете его связать, спрашивает Джо Лин. Связать? переспрашивает капитан. Нет, я приказываю вам снять фурашки и нарвать у них вишен. Так что мы идём обратно с грузом. Старлинг Калтон, свободный и беззаботный, шагает рядом со мной. Говорят, что на Мэрриленд надвигаются бури, но сегодняшний день словно дан земле в напоминание о том, какой может быть погода. Приятный и вроде бы жаркий, но ругать эту жару ни у кого язык не повернётся. Поля и узкие дороги между ними зелёные, привольные, и вишнёвые деревья, отягощённые маленькими красными планетами, и обещание яблок и груш, потом, если бури не загубят урожай. От такого солдату хочется уйти фермером и жить на одном месте до скончания дней своих, в изобилии и мирности. Мы бодро шагаем, и Старлинг рассказывает про места вокруг Детройта, какого там летом и про то, что в детстве хотел стать епископом. Тут он вдруг встаёт на сухой дороге и смотрит вниз на сухую землю. И я думаю, что он не захочет идти дальше, и что, может, лучше всё-таки принести верёвку. Я думаю, что Старлинг Карлтон совсем чокнутый. Наверное, ты мне хороший друг, очень тихо говорит он. Тут капитан в нескольких ярдах впереди кричит нам: Ну что, вы идёте или как? Идём, идём, сию минуту, говорю я. Каждый месяц, если до нас добирается железный фургон с жалованием, мы посылаем 10 долларов по эту Макс Вини для Виноны Коул. Она снова работает в Блэкфейсе у мистера Нуна, так что зарабатывает своё собственное сокровище. Наше же сокровище это два с лишним десятка писем Виноны, перевязанные шnurком от ботинка. Она пишет нам красивым почерком про все свои новости, выражает надежду, что мы вернёмся, и что нас первое не застрелят мятежники, и второе не расстреляет полковник за дезертирство, что нас снабжают провиантом и дают раз в месяц хорошенько помыться, на чём она всегда настаивала. Лучшего и король не мог бы желать. Макс Вини пишет, что она расцветает. Самая красивая девушка в Мичигане, равных ей нет. Ещё бы, говорит Джон Коул. Неудивительно, говорю я, ведь она дочь красавчика Джона Коула. Ну что ж, смеётся Джон Коул. Он придерживается того мнения, что дни нашей жизни не бесконечны и что у каждого человека его счёт в банке времени однажды иссякнет. Джон Коул надеется до того ещё раз повидаться с Виноной. Это, пожалуй, высшая степень набожности, какую можно от него ожидать. Тут и нас самих отправили в Теннеси. Перед отправкой мы написали лайджу магану цидулю, чтобы он нас ждал, и получили в ответ грустное письмо с отчётом о кончине его папаши. Папашу забрали с фермы мятежники и повесили за то, что сын его надел синий мундиры и всех свиней перерезали, даже не реквизировали мясо в армию. должно быть побрезговали федеральные свинины, проклятые дураки и убийцы. Отец Лайджа освободил всех своих рабов и перевёл их на издольщину. Метежники заявили, что это мятеж против конфедерации. Так оно и есть. Лайдж написал, что шёл пешком всю дорогу из Виргинии домой, потому что не мог поехать на поезде через Биглик. Я ни разу не склонил головы, писал он. Это была такая шутка, потому что у него ведь шея не гнётся. По его словам, железной дорогой владеют мятежники. Его ферма находится в местечке под названием Париж, округ Генри, но он там нашёл лишь кости и скорбь. Всё это мы рассказали Старлингу Карлтону, потому как решили, что ему будет интересно, но он только возбудился и не желал больше слушать. Он вылетел из палатки с такой скоростью, условно ему приспичило Чего это с ним чёрт побери, сказал Джон Коул. Полковник Нил был нам очень доволен, но шишки наверху были не очень-то довольны им самим, и его сместили. Капитана Уилсона повысили до майора, а полковника нам прислали нового, которому было всё равно, что мы, что первые встречные. Полковник Нил опять стал майором и поехал обратно в Форт Ларами, а Старлинг Карлтон хотел тоже поехать, но у него контракт не кончился, и он должен был исполнять свой почётный долг ещё месяц. Полковник сказал, что рад будет нас видеть в Лораме, так что мы очень обрадовались. Джон Коул говорит, что когда всё это кончится или кончатся наши 3 года, смотря что будет раньше, мы сможем забрать вино, ну и свалить туда, почему бы нет? Ну, во-первых, потому что тебе там от чего-то не здоровится, говорю я. Может, от тамошней воды и вообще, как же наши платья? Ну, тогда, говорит Джон Коул, мы можем доехать до самого ихнего сраного Сан-Франциско, найдём театр по себе и будем вселять безумство в сердца простых людей. Или останемся с мистером Нуном, от чего бы не отговорю я. Мир станет нам устрицей, говорит Джон Коул. И вот мы строим планы, как же них и невеста. Наш контракт на службу истекает месяца через 4. Никто не думает, что война к тому времени кончится, а кое-кто говорит, что она затянется навечно. По слухам, мятежники всё крепчают, а их кавалерия как летучий смертельный огонь. Их не снабжают как следует, у них почти нет еды, лошади у них отощали, а глаза горят. Загадка. Может, они все призраки и не нуждаются в питании? Месяц прошёл, и наш старый приятель Карлтон получает расчёт. Он укладывает бумаги в заплечный мешок. Это просто 2 квадратных фута мешковины. Вплывающее жаркое утро ранней осени, Старлинг Карлтон, уходя, вдруг раскрывает нам своё сердце. Мы вместе прошли через бойню и вообще, пережив и вместе всё, что мы пережили, Нельзя не привязаться друг к другу. Старлинг Карлтон один из самых странных людей среди тех, кого я зову друзьями. Книгу его сердце не так легко прочитать. Буквы в ней все сбились в кучу, много клякс и помарок. Я видел, как он убивал и особо не жалел об этом. Убивай, или сам будешь убит. И всё, что он по его словам ненавидит, Он на самом деле любит всем сердцем и, может быть, знает это, а может и нет. Джон Коул дарит ему на память охотничий нож с роговой рукояткой, и Старлинг смотрит на этот нож как на корону в драгоценных камнях. "Спасибо, Джон", говорит он и отправляется по следам своего обожаемого майора. И может это и есть истинная мера для сердца Стерлинга Карлтона, то что в сути своей он был верен